После обеда Вилли повезла Сибил в Бетл купить фланели и белой шерсти. Об этом они договорились еще за завтраком, но по негласному решению собирались в тихомолку, чтобы дети не подняли шум и не запросились с ними. И теперь они ехали в тишине и покое, с комфортом вступая в привычные для них летние отношения. Разумеется, они виделись друг с другом и в Лондоне, но скорее из-за братской привязанности их мужей, чем по собственному выбору. Однако, поскольку обе стали пожизненными членами семьи Казалет примерно в одно и то же время, за годы естественного соседства между ними развились невзыскательные отношения, того рода, которых ни у одной из них не было ни с кем другим. Они вышли замуж за братьев через 2 года после войны. Сибил в январе, Вили в следующем мае Братья предлагали двойную свадьбу и даже заводили разговоры о поездке на медовый месяц с двумя парами, но от этой мысли пришлось отказаться. Вилиш ждала, когда закончится срок её контракта с русской балетной труппой, а Сибил хотела, чтобы её свадьба состоялась до того, как у её отца закончится отпуск и он вернётся в Индию. Крёстная Сибил оказала необходимую поддержку. Её мать умерла в Индии годом ранее. Эдвард взял на себя роль шафера. В свадебное путешествие они отправились в Рим. Хью сказал, что Франция слишком напоминает ему обо всем том, что он хотел бы забыть. Эдвард сводил их в Альгамбру посмотреть, как танцует Вилли, и ее профессионализм произвел глубокое впечатление на Сибил. Давали петрушку. Вилли была одной из русских крестьянок, и Сибил, которая в этот раз впервые увидела балет, потряс Мясен в главной партии. Потом у служебного входа они ждали Вилли, и она вышла в пальто с белым меховым воротником, с волосами тогда ещё длинными, собранными в пучок и заколётыми серебряной шпилькой в виде стрелы. Все вместе они отправились ужинать в Совой. Вилли оказался самым интересным и обаятельным человеком из всех, кого когда-либо встречала Сибил. Под пальто на ней было чёрное шифоновое платье, расшитое блестящим зелёным и синим бисером и открывающее изящные тонкие колени, а рядом с её зелёными атласными туфельками бежевые бархатные, отделанные ирландским кружевом лодочки Сибил выглядели тусклыми и скучными. Вилли буквально излучала энергию и подначиваемая Эдвардом, весь вечер рассказывала о русской балетной труппе и гастролях о Париже, о репетициях, на протяжении которых Матис ронял банки с краской им на головы, о том, как им не платили неделями, как приходилось довольствоваться пинтой молока в день и всё время между репетициями и выступлениями проводить в постели, о Монте-Карло и блистательной публике, о ссоре мясина с Дягилевым, о том, как некоторые артисты труппы проигрывали всё своё жалование за одну ночь. Готовность Вилли расстаться с такой жизнью ради брака представлялась Сибил невероятным героическим поступком. Но Вилли, которая оказалась была влюблена в Эдварда так же, как и он в неё, не делала из этого трагедии. Они сочитались браком в доме Вилли на Альберт-плейс, и её отец сочинил для церемонии органную сюиту, о которой написали в Times. Вилли отрезала волосы и сделала модную стрижку к свадьбе, на протяжении которой Сибил ужасно тошнило из-за её первой беременности, той, которая завершилась появлением мертворождённого сына. Если не считать браков с братьями, изначально у Сибил и Вилли было мало общего, но в семье Казалет быть жёнами братьев означало регулярные непрекращающиеся встречи. Вечера, когда братья играли в шахматы, Зимние каникулы, когда они ездили кататься на лыжах. Сибил была некудышной лыжницей, обязательно подворачивала щиколотку и однажды сломала ногу, а Вилли вихрем носилась по самым опасным склонам, демонстрируя энергию и мастерство, снискавшие ей всеобщее восхищение. Они играли в бридж и в теннис, бывали в театрах и ресторанах, ужинали и танцевали. Однажды вечером в Венгрии Вилли сказала дирижёру оркестра что-то по-русски, и он заиграл Де Либа, а Вилли станцевала одна перед целым залом, и все ей аплодировали. Когда она вернулась к их столику, Эдвард небрежно похвалил: "Молодец, дорогая". Сибил заметила слёзы на глазах Вилли и задумалась: "Неужели отказ от карьеры всё-таки дался ей нелегко?" Больше Вилли не упоминала о временах, когда танцевала. Как ни в чём не бывало, она продолжала играть роль жены, а впоследствии матери Луизы, затем Тедди и Лиди. Но Сибил видела, как её неуёмная энергия, подобно воде, устремляется в любом направлении, какое только может найти. Вилли завела ткацкий станок и ткала лён и шёлк. Музицировала на цитре и флейте, научилась ездить верхом и вскоре уже занималась выездкой лошадей. для Лейбгвардии. Это дело, кроме неё, доверили только ещё одной женщине в Лондоне. Работала в Красном кресте и возила слепых детей на море, ходила под парусом на ялике и участвовала в гонках малых судов. Самостоятельно изучила русский для своего краткого пребывания в секте Гурджиева. Сибил узнала об этом только потому, что Вилли предлагала вступить туда же и ей. Некоторые её увлечения, такие как секта, оказались недолгими. Сдерживая в себе внезапный порыв спросить: "Ты счастлива, Сибил заметила? Магазины в Бэтле, наверное, закрыты". "Господи, ну конечно, как глупо вышло. Можем съездить в Гастингс. Магазин в Волингтоне, скорее всего, открыт. Думаешь?" Виллис сбавил скорость, высматривая, где развернуться. "Он почему-то всегда открыт. Белая шерсть у них есть и фланель, почти наверняка. Ладно. Вилли остановилась у чьей-то подъездной дорожки и съехала на неё за одним ходом. Сколько мороки. Если бы я только сохранила вещи Саймона, но мне и в голову не приходило, что они мне понадобятся. Я тоже всё выбросила. Нельзя же хранить все вещи до единой, отозвалась Вилли. Если хочешь, я тебе помогу. Это было бы чудесно. Никогда не забуду рубашечку, которую ты сшила к Кристинам Тедди. Рубашечка из тончайшего белого батиста была украшена вышитыми белой гладью полевыми цветами, а все её швы ажурной мережкой. Такие вещицы обычно шьют монахини. Если хочешь, я одолжу её тебе. Сшить вторую такую же уже не хватит времени. Да нет, я не это имела в виду. В моих планах только 4 фланелевые ночные сорочки и шаль. Они проехали мимо белых ворот дома, направляясь вверх по склону холма к магазину в Воллингтоне. Вилли сказала: "Джуша наверняка поможет. Она шьёт очередное шёлковое платье к дню рождения Клэрри. Боже мой, я и забыла, а ты что ей подаришь? Не могу придумать. Понятия не имею, что ей нравится. С счастливой малышкой она не выглядит, верно? Руперт говорит, что и в школе у неё не ладится". Неважные отзывы, замечания по поведению и подруг, похоже, она так и не завела. А если бы и завела, вряд ли Зоуи была бы любезна с ними. Ни та, ни другая не любили Зоуи, и обе знали, что уже начинают разговор о ней, как бывало каждые каникулы, и заканчивалось заявлением, что его надо прекратить. На сей раз они остановились, потому что достигли цели старого, обшитого выкрашенными белой краской досками фермерского дома, нижний этаж которого довольно небрежно перестроили под магазин. Здесь продавали всего понемногу: бакалею, овощи, пакетики с семенами, шоколад, сигареты, резинки и пуговицы, пряжу для вязания, яйца, хлеб, панамы, корзины, чашки с узором из ивовых веточек и коричневые заварочные чайники. Сетец в цветочек, липкие ленты от мух, корм для птицы, собачьи галеты, дверные коврики и чайники. Миссис Крамп достала рулон белой фланели и отмерила заказанные пять ярдов. Мистер Крамп за другим прилавком резал машинкой бекон. Липкая лента, сплош облепленная мухами, висела над ним, и он задевал ее лысой головой всякий раз, когда брал ломтик и клал его на весы. А порой давно дохлая муха срывалась с ленты и падала как сушёная смородина на прилавок. Его покупательница, застигнутая в разгар рассказа о каких-то смутных взлёключениях, умолкла, когда в магазин вошли Сибил и Вилли, и в дальнейшем только погода, ни капли дождя за последние 2 недели, и похоже жара продержится до самого сбора урожая, стала предметом обсуждения в присутствии леди. И белая шерсть Meses Hue двухниточная, э, pattern вам какую? У нас есть ещё пушистая шотландская. Мне для шали, сказала Вилли. Они выбрали шотландскую. Сибил купила ещё моток белой хлопковой пряжи. Надеюсь, Meses сказали старшая, здорово, всё верно. Фланель была завёрнутая в мягкую коричневую бумагу и перевязана шпагатом. Шерсть сложили в бумажный пакет, Миссис Крамп старательно, как от зачумлённого, отводила глаз от живота Сибил. Но как только они с Вилли вышли из магазина, заявила: "Если сроки у неё ещё не на подходе, провалится мне на этом месте". А миссис Майлс, покупавшая бекон, поддакнула: "Не удивлюсь, если у неё двойня". Миссис Крамп была шокирована. Высказывания по адресу покупателей она считала своей прерогативой. У них не бывает двойняшек, возразила она. У леди никогда. В машине Вили спросила: "Как думаешь, Клэри было бы лучше уйти из школы и учиться у мисс Миллманд вместе с нашими девочками? Для Клэри намного. Но разве Руперт то это по карману? Два фунта десять шillingов в неделю – это наверняка дешевле, чем ее школа." Возможно, ему как преподавателю дали особую скидку, или он вообще не несёт никаких расходов, кроме дополнительных. Мы тоже платим дополнительные. С ними может помочь Рейчел, или Дюши поговорит с бригам, или ты могла бы во время ваших прогулок верхом, он наверняка прислушается к тебе, ты ведь с ним так хорошо ладишь. Давай сначала поговорим с Рупертом. Вилли игнорировала этот комплимент, как и все прочее в последнее время. Разумеется, расходы будут. Ей придётся ходить пешком до Шефердс-Буш и ездить в подземке, но мне всё-таки кажется, что в домашней обстановке ей будет лучше. Именно это ей сейчас нужно. Таких условий дома ей, по-моему, недостаёт. Сибил напомнила, и, конечно, у Зуу и скоро появятся свои дети. Боже упаси, я убеждена, что она их не хочет. Как всем нам известно, далеко не всё зависит от желания иметь детей, сказала Сибил. Эвели бросила на неё изумлённый взгляд. Дорогая, неужели ты не не особенно, но, разумеется, теперь я очень рада. Ну, конечно же. К этой теме они приближались настороженно, как входили в воду, опасаясь забрести на глубину и в то же время не желая топтаться на мелководье. Почти весь день Руперта и Зои прошёл отлично. Они отправились на машине в рай довольно медленно, потому что Руперт наслаждался первым утром его каникул, живописной загородной местностью и прекрасным днём. Они ехали мимо полей пшеницы, среди которых пестрели маки, мимо почти созревшего хмеля, через дубовые и каштановые рощи, по дорогам высокие откосы, вдоль которых заросли дикой земляникой, звещаткой и папоротником. Между живых и изгородей, украшенных последними цветами шиповника, почти выбеленными солнцем, через деревни с белыми коттеджами, обшитыми досками в накрой, и садами с яркими мальвами, флоксами и розами, а иногда с прудом и белыми утками в нём, мимо серых церковушек в окружении тисовых деревьев и поросших лишайником надгробий первых скошенных лугов, ферм с кучами дымящегося навоза, белых и рыжих кур, ищущих корм. Иногда машина останавливалась, потому что Руперту хотелось что-нибудь рассмотреть, как следует, и Зоуи, хотя и не вполне понимала, зачем ему это, сидела с довольным видом, наблюдая за мужем. Ей нравилась его шея с крупным адамовым яблоком. И то, как он прищуривал тёмно-синие глаза, когда что-нибудь разглядывал, а потом, насмотревшись, виновато улыбался ей, переключал рычаг передач и трогался с места. Ах, эта местность, наконец воскликнул он. Для меня она лучшее, что есть в Англии. А ты повсюду бывал? Он рассмеялся. Нет, конечно. Просто дал волю своей пристрастности. Во время последней из таких остановок он вышел из машины. Зоуи последовала за ним. Они подошли к какой-то из ограды с воротами и прислонились к ней. Сейчас они находились на гребне холма, откуда открывался взгляд на миля вокруг. Всё то, что они видели по отдельности по пути сюда, ощутилось перед ними на обширном пространстве, зелёном и жёлтом, позолоченным солнечным светом. Руперт взял Зоу и за руку: "Дорогая, правда, великолепный вид". "Да, и небо такое чудесное, голубое". подумав минутку она добавила именно такого голубого цвета больше нигде не увидишь да ты совершенно права насколько точно подмечено он восхищённо пожал ей руку такие вещи настолько очевидны что о них не говорят то есть их не замечают добавил он вглядываясь в её лицо нет правда милая зои я серьёзно и он не шутил ему действительно хотелось видеть её ценительницей чем-то большим чем просто она сама Врае он накупил ей подарков. Шагая по круто спускающимся улочкам к гавани, они увидели витрину какой-то лавчонки, полную украшений и мелких серебряных вещиц, а на самом виду были разложены на подносе старинное кольцо. Руперт решил купить ей одно, и они вошли в лавку. Он выбрал розовый бриллиант в оправе с чёрной и белой эмалью, но Зоуи это кольцо не понравилось. Ей хотелось изумруд в окружении розовых бриллиантов, но он стоил слишком дорого – двадцать пять фунтов. Пришлось довольствоваться огненным опалом с мелким жемчугом вокруг него за десять фунтов, но Руперт сумел купить его за восемь. Они не знали, что это огненный опал, пока продавец не объяснил им. Просто решили, что его оранжевые переливы восхитительны, а когда Зои узнала, что это за камень, то прямо таки влюбилась в него. "Он и правда чудо", воскликнула она, показывая им кольцо на своей белой руке. "Этот камень не для всех мадам, но вам он подходит идеально". "Вот так-то, мадам", заключил Руперт, когда они вышли. "И куда мадам желает пойти теперь? Есть захотелась книгу, чтобы читать по вечерам, когда все заняты шитьём, игрой на рояле и так далее". Поэтому они отправились в книжный магазин, и она выбрала унесённая ветром, про которую знала, что её читали все и говорили, что там неплохие сцены страсти. После они пообедали в пабе, точнее в саду возле паба, ветчина, салат, майонез Хайнс, пол пинты горького для Руперта и шанди для Зои. За обедом о детях не говорили, как и потом, когда поехали в Уинчелси, поскольку Руперту хотелось взглянуть на витражи Стракина. но когда уже возвращались в home place, Зоуи сказала: "О, дорогой, как прекрасно мы провели время, и мне так нравится новое кольцо". Руперт подтвердил: "Да, прекрасно, правда. А теперь пора домой, в Лоны семьи, к безумившей толпе". А безумившей? Это книга Томаса Харди. А, -а, -а как же много он все-таки знает. И нам обязательно надо придумать что-нибудь особенное, чтобы завтра порадовать детей. А, по-моему, они и так довольны со своими кузенами и так далее. Да, ну я имел в виду всех детей. Наш долг взять на себя часть обязанностей. Она молчала, он мягко добавил: "Знаешь, милая, мне кажется, ты относилась бы к семейной жизни совсем иначе, если бы у тебя был ребёнок. Если бы он был у нас, поправился он. Не сейчас, я ещё не настолько взрослая. Ну когда-нибудь повзрослеешь? Ей двадцать два года, всего лишь двадцать два, напомнил он себе. В любом случае заговорила она, мне кажется, это нам не по карману. Пока ты не найдешь другую работу, или не станешь знаменитым, или еще что-нибудь. Мы ведь не богаты, не то что Хью и Эдвард. У них, как полагается для работы, есть прислуга. Сибил и Вилли не приходится готовить. Пришла его очередь отмалчиваться. Почти всю еду готовила Элин. Сам Руперт и Склэри каждый день ходили куда-нибудь обедать, но бедняжка Зои терпеть не могла готовить. Он знал это, как и то, что за три года она научилась лишь разогревать консервы на сковородке. Знаешь, наконец сказал он, не желая портить день, проведенный вдвоем, это просто мысли вслух. Подумай о них. Просто мысли вслух. Да если бы он имел хоть какое-нибудь представление, как она относится к рождению ребенка, он бы об этом даже не заикался. Страх, мгновенно разрастающийся до размеров паники, не давал ей зайти в воображение дальше собственной беременности. Вот она становится всё толще и толще, её щиколотки отекают, походка становится переваливающейся утиной, мучает тошнота, а потом роды, жуткая боль, которая может продолжаться много часов подряд и даже убить её, как героинь в романах, которые она читала, и не только в романах. Взять хотя бы первую жену Роберта, она тоже умерла родами. И даже если она Зоуи выживет, ее фигура будет безнадежно испорчена, груди станут дряблыми, соски огромными, как у Вилли и Сибел, которых она видела в купальных костюмах, талия расплывется, появятся ужасные растяжки на животе и бедрах. У Сибелы не есть, а у Вилли, кажется, пронесло, и варикозные вены, которые у Вилли есть, а у Сибел нет, и, конечно, Руперт разлюбит ее. Он наверняка притворялся бы, что всё равно её любит, но она сразу поняла бы, что это не так. Потому что Одно Зоу узнала наверняка. Людей интересует или волнует только её внешность, ведь ей в сущности больше нечем привлекать и удерживать, у неё ничего нет. На протяжении всей своей жизни она привыкла получать то, чего хотела, а больше всего ей хотелось заполучить Руперта. Поэтому теперь она должна воспользоваться своей внешностью, чтобы удержать его. Хоть она и не придавала этому значения, но знала, что не очень-то сообразительна, не способна ни к умственному, ни к физическому труду. Мать всегда говорила ей, что это неважно, а если хорошо выглядишь, и эти слова она твёрдо усвоила. Почему же Роберт никак этого не поймёт? У него уже есть двое детей. На них уходят прорва денег. С ними только тревоги и заботы. Пару ей хотелось, чтобы Руперт был 30 годами старше, уже слишком старым, чтобы заботиться о ком-либо, кроме неё, или во всяком случае достаточно старым, чтобы лишиться желания быть отцом и уже до конца довольствоваться одной ею. За 3 года их брака он прежде заговаривал о ребёнке лишь дважды. Один раз в самом начале, когда полагал, что она хочет забеременеть, а потом через полгода, когда она по глупости пожаловалась на неудобство колпачка. Тогда он сказал: полностью с тобой согласен. Так может перестанешь им пользоваться и не будем вмешиваться в естественный ход событий. В тот раз она как-то выкрутилась, сказала, что хочет сначала привыкнуть к супружеской жизни или что-то вроде того, лишь бы он сменил тему. А после этого стала вставлять колпачок задолго до его возвращения с работы и больше о нем ни словом не упоминала. Она думала, что он уже отказался от затеи с ребенком. Ну а теперь с отчетливым ужасом поняла, нет, не отказался. До самого дома они ехали молча. Весь день Клэри трудилась, не покладая рук. Поначалу она спешила изо всех сил на перегонки со временем, потому что знала, как только у леди и Нева закончится послеобеденный отдых, они примчаться к ней в сад, захотят помогать, начнут вмешиваться и все портить. но они не примчались. Мало того, няни увили их на унылую пожаре прогулку до магазина Уитлингтоне, и по мере того, как время шло, а они все не появлялись, Клэри стала действовать медленнее, временами останавливаясь и обдумывая следующий шаг. Зеркальце, вдавленное в песок, было похоже на воду, а когда она обложила его по краям мхом, стало еще лучше. Клэри сделала прелестную живую изгородь из мелких обрезков самшита. Тесным рядом воткнуть их в песок, причем переделывать ее пришлось дважды, потому что в первый раз песок оказался недостаточно плотным. Потом пришла очередь усыпанной гравием дорожки, которая вела вдоль живой из городе к озеру. Потом понадобилась вторая изгородь с другой стороны, и Клэр занялась ею. Бедные ромашки Лидии уже увяли, поэтому она выдернула их из песка. Втыкать в него цветы ни к чему, ей нужны растения. И потом сажать их надо в землю, хорошо размятую, без комков, иначе они завянут. В садовом сарае она разыскала немного почвенной смеси для горшков и сделала клумбу, которая поначалу была квадратная, а потом стала яйцевидной. Клери собрала немного алого цвета и вероники. Выглядела она неряшливо, зато заполнила место. Немного обломков камня найденных у стены, окружающий огород и крошечный папоротник. Стало лучше, но свободного места оставалось ещё много, поэтому она срезала несколько головок лаванды и воткнула их на дальнем плане пучками по несколько штук. Так они больше напоминали целое растение, а поскольку были сухие, то могли обойтись без корней. Выглядели они отлично. Понадобится несколько недель, чтобы доделать садик, поняла она. В том числе и этому он хорош. Ей нужны ещё деревья и кусты, и, наверное, маленькая скамеечка для людей, которые будут сидеть на берегу озера. Его пришлось постоянно полировать послюнённым пальцам и одним из носков, потому что каждая песчинка портила вид. Ещё надо сделать газон из пучков травы, посаженных близко друг к другу и подрезанных маникюрными ножницами зоуи. Подоли сигнал к чаю, уходить ей не хотелось, но тогда её наверняка охватятся и найдут здесь. И она пошла, прихватив с собой сандалию Невела, чтобы угодить Элен. Шагая к дому, она задумалась: "Пожалуй, можно было бы показать кому-нибудь её садик, папе или тёте Рейч, обоим", решила она. После чая все дети играли в увидалки, игру, которую они придумали сами и по традиции играли в неё на каникулах. Тедди считал, что он уже перерос её, и Саймон делал вид, что и он тоже. хоть так на самом деле и не думал. Игру придумала Луиза, как разновидность пряток, только найденных. Не надо было ловить, достаточно было увидеть их и узнать, кто они такие, и убегающим приходилось постоянно искать новые укрытия. А когда их обнаруживали, то запирали в старую конуру, откуда их могли освободить друзья. Водящий выигрывал лишь в том случае, если ухитрялся переловить всех и посадить под замок. Лидия и Невил, которые проводили в Кануре больше времени, чем все остальные, так как их было легко поймать, радовались как никто, потому что играли вместе со всеми, хотя и жаловались, что нечестно ловить их так часто, тогда как Полли, к примеру, совсем не ловят. Хью и Эдвард заняли теннисный корт. Вилли и Дюша играли в четыре руки на двух фортепиано концерты Баха, а Сибил и Рэйчел кроили ночные рубашки на столе в маленькой столовой. Няня читала отрывки из мира детской в слух Элен, пока та гладила белье. Бриг, сидя в кабинете, писал главу о Бирме и ее тиховых лесах для своей книги. Жаркий золотистый день с небесами безупречной лазури клонился к вечеру с удлинившимися тенями, комарами, мушкорой и визитами молодых кроликов в сад. Флосси, которая позволяла миссис Крипс считаться ее хозяйкой, поскольку миссис Крипс распоряжалась едой, поднялась со своего плетёного кресла в зале, потянулась всем своим хорошо отдохнувшим телом и выскользнула через распашное окно на вечернюю охоту. Она носила практичную шубку, и как однажды заметила Рейчел, подобно самым сытым из англичан, охотилась исключительно из любви к этому виду спорта, причём действовала весьма не спортивными методами. Она точно знала, когда в сад выходят кролики, И как минимум, у одного из них не было ни единого шанса против её внушительного опыта. Когда Руперт и Зои вернулись из поездки, Зои сказала, что пойдёт мыться, пока всю горячую воду не извели дети и теннисисты. Оставшись один в спальне, Руперт подошёл к окну, из которого были видны его сестра и Сибил, расположившиеся с шитьём под араукарией. Они сидели в плетёных креслах на ровно выстриженном зелёном газоне, спиной к тёмно-зелёной живой изгороди из тиса, на фоне которой их летнее платье, голубое у Рэйчел и зелёное у Сибил, приобрели утончённость оттенков воды. Плетёный стол стоял между ними, занятый корзинкой для шитья, чайным подносом и чашками с орнаментом из ивовых веточек на нём. Ворох кремовой ткани дополнял сцену. Угол цветочного бордюра с одной стороны и угол белых ворот у подъездной дорожки с другой выглядели лишними. Ему захотелось рисовать, но к тому времени, как он приготовился, они, возможно, уже уйдут. Хотелось набросать их прямо отсюда из окна, где он стоял, но скоро вернется Зои и ничего не получится. Он отыскал в своей холщевой сумке самый большой альбом для рисования и коробку масляной пастели и поменьше из лестниц. спустился к входной двери. Так нечестно. Вы не говорили, что уже не играете. Луиза открыла дверцу к норы. Вот мы сейчас и говорим. А до сих пор мы не знали, так нечестно. Слушайте, мы сами только что закончили, сказала Полли. А пока не закончили, не могли сказать вам. Лидия и Невил выбрались из конуры. Им не хотелось, чтобы игра завершилась так быстро, и они были недовольны тем, что она нечестная. Никому из них так и не представилось случая стать водящим. Тедди и Саймона надоело играть, они ушли охотиться. И теперь на зле игры слишком мало. Клэр подошла к ним. И вообще вам скоро пора будет мыться. За вами в любую минуту могут прийти. Проклятье! Не обращайте на него внимания, сказала Луиза своим самым раздражающим тоном. Какая ты противная, Луиза, противная при противная. Когда Лидия произнесла это голосом маминой подруги Гермионы, Луиза невольно восхитилась тому, как точно она передразнила её, но говорить об этом вслух не собиралась. Две актрисы в семье это уж слишком, благодарю покорно. Она подала поле их тайный знак, и они внезапно и очень быстро сорвались с места и побежали прочь от Лидии и Невела, которые кинулись было за ними, но вскоре потеряли их из виду. Возмущённые вопле, только помогли Эллине и Ани быстрее найти их и увести купаться.